Глава 28. Мы выбрали ту самую кафешку, куда я уже заходил с Аленой, и где потом закупался домой. Слишком хорошей мне показалась их кухня. Влад, блондинка все еще смущалась: Нам все же надо идти домой. Мама будет волноваться. Ты же ей звонила! весело воскликнула девчушка, запрыгнув на диванчик. Сказала, что придем вечером. Ксюша! Прошипела Лиза. Я только посмеялся и предложил девушке присесть. Та робко подчинилась, разместившись рядом с сестренкой. Я расположился напротив. «Так, о чем ты хотел поговорить?» — поинтересовалась Лиза. Внезапно у нее заурчало в животе, и блондинка залилась краской, словно рак, который почти дошел до готовности. «Прости», — пролепетала она, опустив взгляд. «Было бы за что», — улыбнулся я и подозвал официантку. К нам резво подскочила моя старая знакомая с самой любезной улыбкой, на которую способны люди. Но стоило ей увидеть мою компанию, как лицо изменилось, став просто приветливым и деловым. «О, у вас сегодня гости?» — сухо произнесла официантка. «Да, Вика», — кивнул я, с трудом сдерживая смешок. Уж больно откровенно, та ревновала. «Хотя с какой бы стати? Ну да ладно. Можно нам что-нибудь съестного из фирменного и мороженое? Посмотрев на рзущую Ксюшу, добавил. «И пару шоколадных коктейлей». «Ага», — пробормотала Виктория. «Желаете заказать что-то конкретное?» И так посмотрела на меня, что жадный блеск в её глазах заметила даже Лиза. «Пока нет», — покачал головой. «Давай по классике. То, что я обычно беру. Только...» Я притормозила её, когда девушка уже собиралась убежать. «Тройную порцию. Одну сейчас, а две с собой». «Две?» Удивилась та и покосилась на сестер, отчего Лиза вновь смутилась. «Да. А вот теперь она начала меня раздражать своим поведением. Вика, конечно же. В последнее время мои аппетиты возросли». «О, как интригует!» – проворковала она и убежала на кухню. «Пока нет?» – иронично переспросила Лиза, когда та исчезла. «Это как понимать?» «А что такого?» – я хмыкнул, видя, как ревнует еще одна моя подруга. «Я еще не все меню у них попробовал». «Не все, значит». Девушка хитро причурилась. «Ага». Я откинулся на мягкую спинку стула. «Обычно беру у них ребрышки в кисло-сладком соусе и что-нибудь на гарнир. Здесь множество блюд, и пока я попробовал лишь половину. Но каждый раз был доволен. Скоро ты сама поймешь, о чем я». Лиза отвернулась и вздохнула. А когда вновь посмотрела на меня, то в ее взгляде опять читались извинения. «Влад, ты же понимаешь, что я...» «Замолчи». Негрубо, но твердо прервал ее я. «Я угощаю, но если тебя это настолько смущает, то мы как-нибудь договоримся». И вновь усмешка. «Правда, на этот раз горькая». «Ладно». Тихо пробормотала Лиза. «Договоримся». «Нет, ты меня не поняла». Я чуть подбоченился, скрестив руки на столе. «У меня много планов, Лиз, и ты можешь в них поучаствовать, в хорошем смысле этого слова». А вот это ее заинтересовало. «И что же ты хочешь мне предложить?» «Ну...» — загадочно протянула я. «Что, если у моего знакомого появится небольшое кафе, куда потребуется персонал? Согласишься пойти официанткой или, ну не знаю, менеджером, к примеру?» Девушка распахнула глаза, будто я предложил ей стать российской императрицей. Нет, не шальной, хотя... Она бы отлично подошла на эту роль. «Ты...» — казалось, будто ей не хватает дыхания. «Ты это серьёзно?» «Ну как серьёзно?» Я помахала в воздухе руками. «Пока всё белыми нитками шито, и я не могу ничего гарантировать. Просто меня попросили найти ответственных людей. Сама понимаешь, открыть своё дело и набрать непонятно кого...» хре? покосился на Ксюшу, которая чуть ли уши не растопырила от любопытства. «Плохая идея. Нужны проверенные сотрудники, на которых можно положиться». «И ты думаешь, что я подхожу?» «Вполне». Прямо ответил я. «Только надо подождать. Я не знаю, что и когда будет. И, естественно, школу прогуливать тебе не надо. Приходи на вечерние смены. Да, зарплата будет не такой, как за полноценный день. Но мы что-нибудь придумаем. Это все равно лучше, чем... Влад!» Девушка ловко подскочила, перегнулась через стол и, обхватив меня за шею, крепко сжала, притянув к себе. «Ты не представляешь, как это нам поможет!» После чего принялась целовать меня в щеки и губы. Вот тогда смутился уже я. А вот ее младшая сестренка за Ливистера смеялась. «Тили-тили тесно, за них и невеста!» «О да, сколько ж можно меня женить!» Смотря на то, с каким аппетитом парочка сестер уплетают мясо, запивая все это коктейлями, да знаю, жутковатая смесь, но у каждого свои вкусы, я невольно расплылся в добродушной улыбке. Это было настолько мило, что я почувствовал себя бабушкой, что смотрит на внуков, поглощающих ее стрипню. «Тряпка!» — презрительно фыркнула тень, но я ее вновь проигнорировал. Почему бы не побыть просто человеком, хотя бы сегодня? Возможно, ночью мне опять предстоит вступить с кем-то в схватку, а сейчас можно чуть расслабиться. «Вдвойне, тряпка!» Пошел вон из моей головы. Ты-то молчал, когда был нужен. То проснулся, когда твои советы вообще не к месту. И тень послушалась. По крайней мере, до конца обеда я ее-его не слышал. «Вкусно?» – спросил я, отложив очередную косточку на край тарелки. «Еще как!» – кивнула Лиза и снова смущенно опустила глаза. «Спасибо тебе!» «Ой, да перестань!» – рассмеялся я, словно маленькая девочка. А вдруг? – она вскинула на меня напряженный взгляд. «Нет!» – пискнула рядом с ней малышка. «Это я, маленькая, а ты уже невеста!» И снова начала тыкать пальцами в меня и сестру. «Жених и невеста, теле-теле-тесто...» «Ксюша, хватит!» — строго произнесла Лиза. «Иначе я заберу твое мороженое». «Нет, мое!» — воскликнула Та и подтянула к себе стаканчик с шоколадными шариками, начав их быстро поглощать. «Не спеши, а то заболеешь!» — заботливо произнес я. «Зато в садик не пойду!» — задорно смеялась Та. «К врачу на укол отправишься!» — произнесла ее сестра. И это подействовало. Ложка с очередной порцией десерта замерла в сантиметре от рта девчушки, но через мгновение отправилась за остальными. Ну и ладно, пробормотала Ксюша. Оно того стоит! Я удивленно покачал головой и посмотрел на старшую. Оно у вас смышленая! Иногда даже чересчур, пробормотала блондинка и чуть отодвинулась от стола, умостившись на диване поудобнее. «Так ты позвал нас сюда только ради того, чтобы предложить мне возможную подработку?» «Не только. Я сделал глоток прохладного пива». «Мне еще интересно узнать, что ты хотела мне сказать». «Я?» Она потупила глаза, но тут же исправилась, подняв на меня смелый взгляд. «Да ничего особенного. Я просто хотела узнать, как у тебя дела и все такое». «И все такое?» Влад! Лиза слегка кивнула в сторону сестрёнки, продолжавшей уничтожать сладкое. «Ты же понимаешь, о чём я?» Беспокоилась, хотела узнать, что между нами. После этих слов она запнулась. «Ага, я постарался выразить добродушие, но вышло не очень. Пока...» Тоже посмотрел на Ксюшу. «Только деловые отношения. Мы друзья. Хорошие друзья». «Жених и не... Ксюша!» На этот раз Лиза не вытерпела и почти что воскликнула. «Хватит уже!» «Ладно», – пробормотала девочка, вжав голову в плечи. «Я же не со зла!» «Все нормально», – улыбнулся ей. «Я вам даже сюрприз приготовил». «Сюрприз?» «Влад, как раз в это время нам принесли несколько завернутых бумажных пакетов, из которых исходил такой же чудесный аромат, как и от наших блюд. Половина вам, половина мне. Все честно». Я отдал Лизе два пакета. «Ты опять?» «Ну а что? Угостите маму!» «Нет, так не пой...» «Да!» — воскликнула Ксюша, вскочив на диван ногами, и схватила первый пакет. «Мама будет рада такой вкуснятине!» «А ну-ка, брызь дивана!» — рыкнула на нее сестра. «Смотри, чего удумала! Будь воспитанной!» «А воспитательница говорит, что воспитанные девочки так и остаются без мужей!» Внезапно заявила младшая. «А я хочу замуж!» «Ого!» — усмехнулся я. «Веселая воспитательница!» «Даже слишком!» — ответила Лиза. «Молодая какая-то, новенькая». «И тебе не нравится?» «А какой у меня выбор?» Она пожала плечами. «Мы с трудом место в этом саду выбили. Куда нам деваться?» «Но там весело!» — пропищала Ксюша. «Хотя бы так!» — согласилась с ней старшая сестра и потрепала по волосам. После посмотрела на меня и мило улыбнулась. «Спасибо большое, Влад. Обещаю, я все отдам, когда заработаю». «Твоя дружба уже многое для меня значит». «Даже так?» Ее щеки залились румянцем. «Даже так?» – кивнул я. «Но это мы обсудим позже». «Да», – согласилась девушка. «А сейчас нам пора. Я обещала маме, что мы вернемся до темноты. Там уже...» – посмотрела в окно. «Сам видишь». На улице и правда сгущались сумерки. Фонари в парке еще не зажгли, но не пройдет и получаса, как они вспыхнут, дабы позволить прохожим не сбиться с пути. «Вас проводить?» – участливо спросила я, уже собираясь подняться. «Нет». Лиза встала первой и положила мне руку на плечо, заставив вернуться на место. «Мы сами, не волнуйся». «Если б я не знал, что творится в городе, то не волновался бы». Я все же опустился на стул. «Хорошо, но напиши мне или позвони, когда доберетесь. Заодно скажешь, понравилась ли маме местная стряпня». И тут я спохватился. «Черт, а ей такое вообще можно? Печеное, жареное?» «Успокойся». Лиза одарила меня еще одной светлой улыбкой. «Такое можно. У нее проблемы по другому спектру. А это...» Она подняла перед собой пакет. «Ее только порадует. Здесь и правда...» Обвела взглядом помещение, которое медленно заполнялось гостями. «Очень милые и вкусно кормят». «Я же говорил, что ты меня поймешь». Я радостно щелкнул пальцами. «Влад». Она бросила на меня игривый взгляд. «Я прекрасно понимаю, о чем ты говорил с этой векушей». «Да брось!» Я готов был рассмеяться. «Но не все ж сводится к одному и тому же». «Да неужели?» «Поверь!» Серьезно ответил я. «Иногда появляются более важные вещи, и об этом мы с тобой тоже обязательно поговорим». «Буду ждать с нетерпением». Девушка вновь поцеловала меня в щеку и, взяв сестренку за маленькую ладошку, направилась к выходу. «И кого же ты выберешь?» Ехидно поинтересовалась тень. «Столько женщин вокруг, а ты никак не определишься. Может, Кирюха в тебе по душе? Уверен, он не откажется от твоей компании». «Очень смешно». «Можно не слышать твой голос в такие моменты? Ты всё испортил!» «О да, я старался!» Рассмеялся мой второй внутренний голос, но всё же вновь умолк. В этот момент кто-то коснулся моего плеча сзади. Я вздрогнул и обернулся. «Вижу, вы остались одни!» На лице официантки буквально светилась ядовитая улыбка. «Желаете счёт или что-нибудь закажете?» После чего подошла к столу, при этом провела по мне пальчиками. Чуть наклонилась, но благодаря расстегнутым пуговицам на блузке, пока рядом была Лиза, подобного я не замечал, рассмотреть ее обнаженные прелести не составило труда. «У нас есть отличное индивидуальное меню, но прошу поторопиться, моя смена закончится через несколько минут. Как все-таки интересно поворачивается ко мне жизнь».